«Глава четвертая. Включите в список двух сотрудниц страховой, инспектор авелионеда Вы считаете это необходимо, Элена?» — переспросил Капрал, сидя рядом с ней на самом кривом корне Амбу на площади. К тому моменту они уже перестали встречаться в участке. «Мы сделали для этой женщины все, что в человеческих силах, Авельянеда. Уже всякие слухи пошли», — сказал ему комиссар несколькими днями раньше. «Что за слухи, комиссар? Что мы тянем из нее деньги, Авельянеда?» «Да что ж за сволочи! Как им такое в голову взбрело? А вот так!» Но Капрал не смог сказать ей, чтобы больше не приходило. Это было важно не только ей, но и ему самому. Он сам пристрастился к этим встречам и очень ждал их, как бывает, когда нехотя берешься за какое-то дело, а потом оно становится частью жизни, самой жизнью. А Вильяне дождал каждой встречи с энтузиазмом, удивлявшим его самого, учитывая, как мало он мог сделать для этой женщины. Он придумал отговорку. «Мне э, перекрашивают стены в кабинете, Елена. Посмотрим, хорошо ли выйдет». Елена не поверила, но все равно пришла на площадь и беседовала с ним так, будто поверила. Рита очень грубо разговаривала с сотрудницами страховой, говорит она. И все же, Елена, это едва ли можно считать мотивом. Правда, ужасно грубо, говорю же вам, понимаете? Ужасно грубо, инспектор. «Да-да, я понимаю, но все-таки люди не убивают каждого, кто с ними грубо разговаривал. А иначе представьте, сколько нас осталось бы на свете, может, я и сам бы не уцелел». «Кстати, мне бы тогда тоже пришлось убить пару бывших начальников. Не из полиции, я имею в виду, а со стройки. Я раньше работал на стройке, Елена. Я вам не рассказывал?» «Нет, не рассказывали. А еще брата!» Первым мне пришлось бы убить брата, а потом начальников. А брату пришлось бы убить своего тестя, а жене брата нашу мать. Я вот холост, да и то не знаю, удалось бы мне остаться в живых, говорит Капрал. Вам да, инспектор, отвечает Елена. Вы, кажется, хороший человек. Внешность обманчивая, Елена. Да и потом, думаю, форма работает на меня. «Не скромничайте, инспектор», — смеется Елена. «При чем тут форма? А вот вы, Елена, и правда хороший человек». Елена качает головой. «Вы так говорите, потому что не видели, как мы с Ритой ругаемся». Хм, «Тогда я вас тоже добавлю в список подозреваемых?» Еще не успев произнести эти слова, Капрал думает, что шутка его глупа и неуместна. Почему бы и нет, инспектор, говорит Елена. Вам нужно проверить всех. Я буду рада, если вы это сделаете, даже если начнете с меня. Отношения с сотрудницами страховой ухудшались по мере того, как ухудшалось состояние Елены. С каждым месяцем все больше трат подлежало компенсации. она могла привести в пример множество ритинах с ними конфликтов. С одной стороны, Ритины грубые слова и прямолинейная жестокость. С другой, жестокость закамуфлированная, замаскированная, скрытая под сладким голоском, которому работниц страховой специально обучают в головном офисе. Сладкий голосок только усугублял ситуацию. Рита всегда терпеть не могла людей, которые тихо говорят. «Я их боюсь, мам». Физиотерапию страховка уже не покрывает Рецепт на 500, а страховая оплачивает только 300 300 чего? 300 таблеток В рецепте одно, а в бумагах для страховой другое Это лечение не покрывается страховкой Которую Рита неукоснительно оплачивает на них обеих уже 20 лет А в ПАМе вы не пробовали обращаться? «Нет, не пробовали. На ПАМе они поставили крест после того, как их скорая больше часа ехала к Антонию, пока он умирал от инфаркта. Он лежал на кухонном полу в доме, где теперь живет одна Елена, и умер за пять минут до того, как скорая все-таки прибыла на место. На улице, приближаясь к дому, гудела сирена, но Елена знала, это уже ни к чему». Они пробовали обратиться в бывший институт Увечий. Обе по-прежнему использовали старое название, хотя институт уже много лет как переименовали, чтобы никого ненаруком ни не обидеть. Новое название было утомительно длинное. «Сходите, Рита, на улицу Рамсай в государственную службу реабилитации и помощи людям с инвалидностью. Там получите справку об инвалидности, и уж она откроет вам множество путей», сказали ей девушки страховой, когда траты на лечение Елены стали расти в геометрической прогрессии. Но Рита была не согласна. «Почему я должна туда ехать?» Понимаете? Каждый раз, как вы приносите рецепт на физиотерапию для вашей матери, мне нужно получать разрешение от аудиторской службы центрального офиса. Это занимает много времени, а потом, если разрешение дают, мне нужно вычитать эту сумму из страхового покрытия. Закончится покрытие, закончится и физиотерапия. Понимаете? Нет, не понимаю! «Хорошо. Давайте я объясню. Если получите справку об инвалидности, не будет этого лимита трат. Все будет гораздо быстрее». «А какой тогда будет лимит?» «Прошу прощения». «Почему я должна куда-то ехать за подтверждением, что моя мать инвалид? Вам что, так не видно?» Девушка из страховой опускает взгляд. «Посмотрите», — говорит Рита, — «что скажете?» Девушка поднимает взгляд, но не отвечает. «Вам этого недостаточно?» «Что вы, что вы? Это же не мне нужно. Я-то вашу маму хорошо знаю. Справка нужна, чтобы...» Но закончить фразу ей не удалось, потому что Рита ее оборвала. «Наберитесь смелости и посмотрите на мою мать». По-вашему, нужно подтверждение, что это тело не способно выполнять свои функции? Да какие тут могут быть сомнения? Центральный офис требует документы. А вы не можете сказать им, что документы тут не нужны? Я могу сказать что угодно, но они все равно потребуют документы». Им что, не хватает ваших слов? И ее медкарты? И выписки диагнозом от семейного врача? Таковы правила. Скажите им, что я им привезу мать прямо туда, где они заседают. Эти, которые нам не верят. И пускай сами на нее посмотрят. Только пускай не гонят на какие-то бессмысленные проверки. Но требования центрального офиса оказались непоколебимы. В итоге, год-два месяца спустя после того разговора со страховой, Рита и Елен все-таки приехали на улицу Рамсай. «Вы нам назначаете на следующий год?» – переспросила Рита у сотрудницы института. Бывший институт увечий, особняк, которому лепилось множество дополнительных корпусов, оказался приятным местом, окруженной деревьями. «Нет мест пораньше. Очень много людей в очереди, сеньора. Надеюсь, через 14 месяцев эти люди все еще будут живы. В назначенный день Роберто Альмада взял в банке отгул и одолжил фургон». «Ты считаешь уместно беспокоить его ради меня, Рита?» «Он это делает не для тебя, мам, а для меня!» Они прибыли вовремя, все трое, в плохом настроении. Особенно Рита, уверенная, что их ждут непредвиденные препятствия, из-за которых непременно придется ехать сюда снова. Не будет какого-нибудь документа или подписи или печати, какой-нибудь мелочи, которую в случае ее отсутствия непременно раздуют до исполинских размеров. Но все оказалось не так. Ждать им пришлось недолго. Елена сказала Рите, чтобы Роберта подождал на улице, чтобы не подумали, что это он инвалид, который приехал за справкой. Хоть это замечание и разозлило Риту, она, очевидно, засомневалась, потому что без проволочек отправила Роберта на улицу. Они с Еленой сели в зале ожидания вместе с другими людьми, приехавшими за справкой. Мужчины и женщины, сидевшие рядом с ними, держались за руки и то и дело трепали по щеке младенца с синдромом Дауна. Пожилая мать волокла за собой дочь, а та закрывала лицо сумкой, будто актриса, которая не хочет, чтобы ее узнали. Подъехал на коляске без ноги мужчина. Елена краем глаза глядела на их ботинки и придумывала истории. «Могут ли они пошевелиться?» или их ступни совсем неподвижны. Когда ей было видно слишком мало или не хватало воображения, она спрашивала у Риты, «Замолчи, мам. Разве тебе было бы приятно, если б о тебе так говорили?» Возле каждой лестницы был пандус. На каждой двери табличка с должностью или именем человека, сидевшего за ней. На стенах плакаты с ответами на все вопросы по поводу получения справок. Им не пришлось долго ждать. Их тут же приняла докторша и за пару минут просмотрела все документы из Лениной папки. Копию удостоверения личности, страхового полиса, последнего пенсионного чека, медкарты. Ее откселила секретарша доктора Бенегаса заполненную и подписанную анкету, и, не поднимая глаз на Елену, поставила подпись на бумаге, которая с этого момента подтверждала любому, кто заинтересовался бы, что Елена инвалид. «Паркинсон», — написала она в одном из полей. «И все?» — спросила Рита, когда докторша протянула ей бумагу. «Да, — сказала докторша, — у вашей матери очень простой случай. Здесь нет никаких сомнений. Видите ли, нас все время посылают туда-сюда. Здесь? Нет-нет, не здесь, в страховой, в санаториях. Да, — подтвердила докторша, — они надеются, что вас все это утомит, и вы не станете больше ничего просить. Но вы им не доставляете такого удовольствия. Вот уж не стану!» Когда будете уходить, не забудьте, что прямо здесь у нас можно оформить документы на автомобиль. И если будут вопросы, обращайтесь к юрисконсульту. Он все объяснит. Автомобиля у них не было, поэтому им не было нужды в бесплатной парковке или освобождении от уплаты налога. Так что они сразу направились к юрисконсульту. С ними в комнате были родители младенца с синдромом Дауна и слепая девушка, которая приехала с подругой или сестрой. И юрист первым делом посоветовал им заламинировать справку и беречь как зеницу ока. Нет ничего приятного в том, чтобы проходить всю процедуру снова. Елена подумала, что хоть ей и не видно его лица, он наверняка красивый парень. «Ты, человек хороший, раз переживает за нее и не хочет, чтобы она тратила время впустую». «Кто хочет оформить разрешение на бесплатную парковку и освобождение от уплаты налога на автомобиль, может начать процедуру прямо сегодня», сказал юрист и оглядел их всех. Елена знала, что он посмотрел на них, хоть и не видела его, как и слепая девушка. «Мы опираемся на закон 22 431. Если будут вопросы, звоните. Вот наши телефоны. И он указал на соответствующую строку на пустом бланке справки. А потом взял у каждого его справку и обвел на ней номер синей ручкой. И самое главное, с этого момента никто ни в страховой, ни в медучреждениях не имеет права брать с вас оплату или отказывать вам в лекарствах или процедурах, которые предписаны для лечения вашей болезни. Потому что теперь эти издержки оплачивают не они, а государство. И тут Елене стало ясно, почему центральному офису страховой было недостаточно увидеть ее, чтобы убедиться в справедливости диагноза. Государство должно видеть, за кого платит Консультант протянул руку каждому из них. Елена спрятала скомканный платок в рукав свитера. Ей хотелось долго держать в своей ладони его ладонь. Одновременно мягкую и сильную. Но Рита стала торопить ее. «Пойдем, мама. Доктору ведь нужно со всеми попрощаться». Она взяла ее за плечо и увела. Когда они выходили, юрист подозвал пару с младенцем. «Погодите минутку. Я хотел бы с вами поговорить». «Он хороший человек, я же тебе говорила». «Он хороший», — сказала Елена рить «Но та шла впереди». И не услышала. Елена вышла из здания на улице Рамсай в слезах. И когда она села в машину, Роберта альмады спросил, «Что случилось, Елена? Почему вы плачете?» Со мной обошлись по-доброму, сынок. И больше она не смогла выговорить ни слова. Когда Елене выдали справку, Ритины бои со страховой потихоньку сошли на нет. Им больше не отказывали в лечении, платил это все равно государство, и потому у Риты больше не было поводов выказывать им свое недовольство. До тех пор, пока она не попыталась получить сразу две упаковки модопара, доктор Бенегас должен был уехать на конференцию, и Рита не хотела, чтобы Елена осталась без таблеток. Она протянула рецепт девушки, которая обычно ее обслуживала. «Здесь не написано «длительное лечение». «И?» «И я не могу вам подтвердить сразу две упаковки, если не написано «длительное лечение». «Рецепт на две упаковки». «Да-да, на две, но там не написано «длительное лечение». «Но ведь Паркинсон неизлечим». «Естественно, тут нужно «длительное лечение». «Вам нужно, чтобы доктор написал черным по белому. Длительное лечение». «Я тебе сейчас на лбу это напишу, если будешь мне еще совать палки в колеса. Я просто делаю свою работу». Ты мне эти сказки не рассказывай. Если тебе начальник дает идиотское поручение, а ты его слушаешься, значит ты и сама идиотка. А идиотизм, извинюш, тоже неизлечим. Тут тоже нужно длительное лечение. Хоть это нигде и не записано. Черным по белому. Тут Рита вырвала у нее рецепт и выбежала за дверь, совершенно позабыв, что ее мать сидит тут же в кресле в приемной и ждет ее. Никто не осмеливался произнести ни слова. Так и сидели втроем. Две работницы страховой за столом, а напротив Елена, скособоченная, с опущенной головой, слюна копыт на футболку и смодала, которую она купила себе с последней пенсии. Елена подумала, что этим девушкам должно быть неловко, что она сидит тут перед ними. Она попыталась была встать, но не смогла. Зазвонил телефон, но ни одна из девушек не взяла трубку. Елена сделала еще одну попытку и с усилием поднялась, ухватившись за спинку стула. Стул покачнулся, Елена пошатнулась вместе с ним. Одна из девушек вышла из ступора и кинулась на помощь. В этот момент дверь открылась, и в приемную будто смерч влетела Рита. «Даже не вздумай ее трогать!» — сказала она работнице страховой. Та убрала руки, и Лена снова зашаталась. «Пошли!» — скомандовала ей дочь. «Да если бы я могла!» — ответила Лена.